Глава четвёртая. Это будет твой первый допрос, стажёр. Предупредительно поднял указательный палец начальник оперативно-разыскного отдела и тут же ткнул им в его сторону. Смотри, не налжай. Так точно, товарищ майор. Саша нервнодвинул по столу бланки протоколов допроса. А вы будете присутствовать? Так точно, стажёр. Хмыкнул майор из хаков. Неужели ты мог подумать, что я оставлю тебя на растерзание такой акуле, как Коля Фёдоров? А кто он вообще такой? Саша Корнеев сопил пальцы на затылке и напряжнил мышцы шеи. Когда их привезли в отдел после драки, он очень вежливо себя вёл, не наглел, не то что его оппонент. А кто был его противником? Никто. Рвань уличная. Там утерять нечего. Ему на нарах даже лучше, чем у Кастра на развалинах. Бомшон. А Коля? Коля это фигура, авторитет. И чем же он такой авторитетный? Фруктами и овощами торгует. Место, да, у него лучшее на рынке, а так. А теперь молчи и слушай, стажёр. Странно, что тебя дед не просветил. Из хаков выбрался из-за стола, взял что-то из ящика и подошёл к большой магнитной доске. На тот момент пустой. Но майор тут же принялся развешивать на ней фотографии, пришпиливая их круглыми разноцветными магнитами. Николай Фёдоров, 1961 года рождения. Родился и вырос в нашем городе. Женат, детей нет. Сейчас ведёт тихую жизнь законопослушного гражданина. Торгует потихоньку овощами на рынке, рыбачит, ездит с женой за грибами и по ягоды. Из хаков одержал кончика второчки на центральной фотографии ещё довольно молодого Фёдорова, без глубоких залысин и морщин. Но так было не всегда стажёр. В 1979 году Фёдоров был призван в ряды Вооружённых сил СССР. Через 2 года должен был демобилизоваться и вернуться домой, но он не вернулся. Остался по сведениям в армии и пробыл в ней до 92 -го года. Вернулся замотеревшим, тёртым и сразу принялся сколачивать в городе бригаду. Бригаду? Не понял Саша. ОПГ организованная преступная группировка на языке правоохранителей. Бригада в простонародье. Фёдоров Николай Иванович, он же Никола, ударение на последней букве. Он же Никола, он же Маклай. От Миклуха-Маклая фамилию оторвали умники. Кличка Маклай ему по слухам особенно нравилась. Женский пол укладывался штабелями, когда он оттирался по близости. Кожаная куртка-косуха, джинсы-варёнки, белые кроссовки. Машина крутая. Пистолет не всегда прятал. Он так и болтался у него в кобуре под мышкой. А полиция? Милиция в то время стажёр. А что милиция? Исхаков пожал плечами. Ты у деда своего спроси, сколько раз он пытался Фёдорова закрыть. Он тебе ответит, много раз, но безрезультатно. Прямых улик и доказательств его вины в кровавых разборках, угонах, разбоях и заказных убийствах не было. Никто из задержанных, а их было немало, ни разу не показал на моклая пальцем. Никто никогда. Вот и дожил он до седых волос, ни разу не отсидев срока. А ему точно пожизненное влепили бы. Ничего себе, Саша беспокоенно глянул на дверь, в которую вот-вот должен был войти Фёдоров. И что случилось теперь? Жил себе тихо спокойно, и вдруг? Ничего не вдруг, стажёр Исхаков взглянул на часы, сообразив, что подошло назначенное Фёдоровым время, и быстро снял со стенда все фотографии. Всего их было пять. портрет его самого и ещё четверых незнакомых корней его личностей. Всё потом, Александр, всё потом. Не нужно, чтобы Фёдоров видел это. Пусть считает, что мы ни о чём таком не догадываемся. Майор вернулся за стол, швырнул снимки в верхний ящик, и через мгновение дверь открылась. Вошёл Фёдоров. Если бы Саша случайно встретил этого человека на улице, Или встал за ним в очереди в магазине, он бы никогда не подумал, что это бывший главарь банды. Открытый взгляд, высокий лоб, приветливая улыбка, никакой суетливости в движениях, напряжённости или страха, нормальная походка, приятные манеры. Он вдруг почувствовал, что ведётся на обояние, волнами исходившее от ващечава мужчины, и решил играть. Присаживайтесь, Николай Иванович. Саша указал на стол возле своего стола. Здесь, не в допросный, не за стеклом, неожиданно хмыкнул Фёдоров, погасившийся на Исхакова. У нас не допрос, беседа, необходимо кое-что уточнить. Под протокол? выгнул бровь другой Фёдоров. И если сочтём важными ваши показания, то да, запротоколируем. Саша осторожно улыбнулся. У вас на рынке что ни день то побоище. Коллегу вон моего подстрелили. Хорошо, что жив остался, а то жив Васькин внук жив. Неожиданно заволновался Фёдоров. Вытер ладонью вспотевший лоб и выдохнул. Ух, слава богу. А то болтали по городу: застрелили, застрелили. А что же, Коля, ты сам не узнал у дружка своего, Васи Виноградова? Жив его внук или нет? Вставили с хакав, медленно перебирая пальцами по клавиатуре. Не общайтесь, что ли? И не общаемся. Фёдоров скосил взгляд на майора. Да и кто же о таких вещах спрашивает? Позвоню и спрошу, Вася, жив внук-то нет? И если честно, у меня даже номера его нет. Он снова сел прямо и внимательно уставился на Сашу. Горнее его даже показалось, что Фёдоров его как будто с кем-то сравнивает. Так странно тот смотрел. Так что скажете по существу данного вопроса, Николай Иванович? Что за беспорядки? Сначала ваша странная драка с бездомным, как там его? Саша перевернул страницу и сделал вид, что читает, хотя отлично помнил, с кем подрался Фёдоров. Гражданина неопределённого места жительства звали Виталий Сергеевич Солдатов. Лет ему было столько же, сколько и Фёдорову. Наверняка знали друг друга с детства, в школу одну ходили и на танцы. Солдатов подсказал Фёдоров. Виталька с солдатов окончательно свихнулся. Живёт в развалинах, жрёт на свалке, а квартира стоит запертая. У него есть квартира? Изумлённо воскликнул Саша. Есть. В том-то и дело, что есть хата. Не хочешь в ней жить? Не живи, сдай. Хоть какой-то прикорм. Так ведь. Фёдоров дождался согласного кивка стажёра и продолжил. А он хату запер и воровать подался. воровать? Ну да, драка-то из чего началась? Он у меня с прилавка ананас спёр. Ладно бы огурец или пару картофелин, я бы ещё поняла, шума не поднял. Жерад захотело всё такое. А он ананас уволок и пошёл нагло так посвистывает, даже фрукт не спрятал. Я ему: "Стоять!" А он мне: "Да пошёл ты!" Слово за слово, понимаете? Фёдоров честно и проникновенно заглянул Саше в глаза. Я и драться не хотел, просто напугать его. Стой, говорю, стрелять буду и игрушку достал. Всегда ношу с собой. По привычке, маклай. Едовит и поинтересовался из хаков. Фёдоров, запнувшись, обернулся на майора и глянул тем самым взглядом, который сразу просигналил об опасности. Недолго он так смотрел, секунду-другую. Но Саша уловил и тут же поверил во все рассказы из хакова. Да. Перед ним не мирный пенсионер, торгующий огурцами и апельсинами. Это матёрый преступник, вовремя ушедший на покой или в подполье. Молодёжь нынче наглая, медленно протянул Фёдоров, не сводя взгляда с Исаакова. Ничего не знают и не слышали об авторитетах и о понятиях, да? ухмыльнулся майор. Что бы их попугать, ты игрушку в кармане штанов таскаешь? Не убедил ты меня, Маклай. Что произошло между тобой и солдатовым? Что он хотел от тебя? Денег? За что? За молчание? Не знаю, глухим голосом ответил Фёдоров и уставился в угол кабинета, не мигая. У него спроси. И спрошу, Коля, спрошу непременно. Только думаю, не сдаст он тебя, как не сдал, когда сел за тебя по статье за угон транспортных средств. Он же для тебя машина угонял, Коля. А вот и нет, вдруг оживился Фёдоров, вскакивая со стула. К их угонам я отношения не имею. Это тебе начальник с дружками по Папаше его надо базарить. Их тема была не моя, и я туда не совался. Он матнул подбородком в сторону Саши Корнеева, и тот остолбенел. Какие дружки? Как у во попаша? Бабушка всегда говорила, что его отец был геологом и скинул в горах, когда лавина сошла, вместе с матерью. Не понял. Саша тоже встал и уставился на Фёдорова. Какого папаши? Твоего молодой твоего? И кто же мой папаша по-вашему? Языку не воеле ворочился, а в висках давило так, что глаза, кажется, вот-вот лопнут. Не по-моему молодой, а по генам. Фёдоров было видно, очень обрадовался, переключив внимание на него. Валера Хлопов был твоим папашей, а мать Лиза Усова. Что, дед тебе другую легенду заготовил, чистенькую, где нет матери шлюхи и отца угонщика? Сашин кулак просветился в сантиметре от его лица. Фёдоров резко отпрянул, успел. Навыки опасной жизни ещё не растерял. Исхаков бросился между ними. приказал Фёдорову ждать в коридоре, а Сашу отшвырнул к стене, схватил за воротник, сжал, зашипел: "Ты чего себе стажёр позволяешь? Хочешь вылететь, не дождавшись конца испытательного срока? Идиот. Первый допрашиваемый тобой бандит тебя сделал, нашёл слабое место и сделал на раз. А у нас нет слабых мест, Саша. Нет и быть не может. Ты опер, понял?" Из хакав убрал руки с его воротника, одёрнул рубашку и толкнул к стулу. Саша послушно сел, потом поднял на майора глаза обиженного ребёнка и спросил еле слышно: "Как так? Они все, и дед, и бабушка, они говорили мне, получается, врали? Всю жизнь врали? Жизни твоей четвертак всего?" Фыркнул майор, опёрся кулаками в крае его стола, склонился почти к его лицу и зашептал: "А что они должны были тебе сказать? Мать твоя непутевая, после того как отец твой сгинул, в роддоме тебя оставила. Это тебе должны были сказать". "Сгинул? Как сгинул?" Почти как подловинный стажёр, в поиске результатов не дали. "Дед твой дело вёл, но так ничего и не добился". Сгинул Валерка словно и не было его никогда. А дело? Оно в архиве? Вроде да. Очередной глухарь. Хочешь взглянуть? Могу запрос сделать. Да. Хочу. Саша встал и направился к выходу. Товарищ майор, с вашего позволения, я допрошу солдатава. А с Фёдоровым как быть? Я сам с ним разберусь. Кивнул Исхаков. И ты прав. С допросом солдата вытануть нельзя. И если там что-то завозилось, они его уберут.